Глава двадцать пятая. Жека. И Лиля с таким трепетом прижимала к груди сумку, что я снова позавидовал. В сумке. Дожил. То букету завидую, то дамской сумочке. Все потому, что у них доступ к телу есть, а я мог ее обнять только урывками, предварительно заговорив зубы. А обнять ее хотелось. Сонный, усталый мозг то и дело подсовывал постельные фантазии, где мы с цветочком во всех позах высыпаемся. Я зевнул, покосился на собранную лилечку и хмыкнул. Будущий генеральный, блин. А зыбы для начала выучила и только потом в генеральные метила. Справедливая моя и правильная. К нам так два года назад следак пришел. Только институт закончил и, как пельмешка, требовал... чтоб всё правильно, упёртый и непрошибаемый оказался. Макс зовут. Первую пару недель мы ржали. Вторые пытались парню втолковать, что принципы его нам никуда не упёрлись. Опыта у нас поболее будет, и предложили просто тихо посидеть и понаблюдать, как умные люди работают. Наши доводы разбились о его занудство. Корона на голове Максимки была намертво прибита к черепу. А Гонор родился раньше, чем сам товарищ, мать его, капитан. И перчиком на торте характера Макса было упрямство. Ослиное. В итоге мы с пацанами решили, что юродивых и дегенератов мы не обижаем. А Макса в нашу дружную семью просто подкинули. Мы тоже периодически подкидывали стране угля, А Максу пробалял им в виде безобидных и не очень шуточек, прямо намекая, что поработал, пора ей честь знать и оставить наши нервные клетки в покое. Но вместе с занудством и упрямством Максу с легкой отсыпали слабоумия, отваги и бесстрашия. Снова покосился на пельмешку и умилился. Ей бы я подчинился, даже на работе. Я, кажется, на всё был согласен, лишь бы она улыбалась. На подвиги подчинение и самому страшно, что ещё. Зацепило и не отпускает никак. Всё время о ней думал, во сне, наяву, на работе, вообще из головы не выходила ведьмочка голубоглазая. И я её отпускать не хотел. Подставился на допрос взял, потому что хотел подольше с ней побыть. А обычного свидания мне как свои хуши. Не видать. Только место преступления, только хардкор. И хотя Устал я как бобик. Тело остро реагировало на её близость. А у меня нервы, конечно, стальные. Я к Алерию Степановну часами могу слушать с умным видом и не поморщиться. Но тут сдавали. И фантазия вместо того, чтобы подкинуть дельную мысль по завоеванию неприступной крепости, подключила канал с эротикой, отрубив нахрен всю креативность. Женя позвала меня цветочек, когда мы уже подходили к моей машине. Я напрягся и уже генерировал идеи на случай, если она откажется ехать. Но пельмешка удивила. Спасибо за помощь и за то, что объясняешь всё. Эта малышка снова отправила меня в нокаут. В тот момент я понял, что несмотря на то, что я мужчина, я сильнее и у меня есть пистолет. Оружие в нашей паре только у неё. И пользоваться им цветочком умеет, то прицельно убивая мою самооценку, то отправляя в нокаут одним предложением. "Для тебя любой подвиг, пельмешка", прокашлявшись, подмигнул я. Открыл перед ней пассажирскую дверь. "Сел в племодлоазель. Поехали, покажу настоящий допрос". Она как-то странно на меня покосилась, но села. положила сумку на колени и грациозно выпрямила спину. Заправила за ушко прядь волос, пока я залипал на неё, старательно вспоминая, где я и собственное имя до да кучи. Сглотнул, захлопнул дверь, добежал до машину и сел на своё место. Снова бросил быстрый взгляд на пельмешку и наконец отмер. Завёл мотор и выехал с парковки. включил музыку фоном, чтобы она не слышала, как громыхает моё сердце, и дышал я как бык на кариде со свистом. Почему-то решил стать генеральным. Потому что совсем недавно, когда Лола была дома одна и к ней заявился бывший, она позвонила в полицию. И знаешь, что ей сказали? Звоните, когда убьют. И как ты будешь исправлять ситуацию? Заинтересовался я. Я придумаю, как, задрала она нос повыше. У моего папы своя охотничий магазин, довольно крупный. Так вот, когда его ограбили 4 года назад, следователь, который вёл дело, потребовал с папой взятку. Знаешь, за что? Чтобы он реально начал его расследовать. Папа заплатил, а воры так и не нашли. И ты решила, что если безобразия нельзя предотвратить, то его нужно возглавить. Улыбнулся я. развалить систему изнутри, согласилась со мной Лилечка. А ладно, Робин Гуд, готов стать твоим оруженосцем в борьбе с коррупцией и лентяйством в органах, не удержался я. Мне вдруг подумалось, что на следующий год ряды правоохранительных органов пополнятся как минимум Багровым и Лилечкой, которые и по одиночке умеют шороху навести. Артикук, к примеру, не заржавеет. Взятку в зад запихать и сказать, что так и было. Пельмешка у меня тоже с фантазией. Плюс восемь лет курсов самообороны, которые я проверил на себе, когда шлифовал витрину. «Я сама справлюсь», — снова задрала она нос повыше. «Ты мне кое-кого напоминаешь», — улыбнулся я. «Кого?» — подозрительно поинтересовалась пельмешка. «Меня и одного моего хорошего друга». Правда, тот борется за справедливость в отряде адвокатов. Не ври. Ты в тесной дружбе с парковыми варежками. Её пальчик взлетел в воздух. Я лучший по раскрываемости в своём отделе. Скромностью я никогда не страдал. Раскрываемости чего? Не поняла цветочек. Женских сердец и их балконов? Дался тебе этот балкон. Угараздило же попасть именно к тебе. Пельмешка, я из природного человека любви и влюблённости в тебя, мне напоминаю, что ты напала на меня с электрошокером. Допустимая самооборона, отрезала она. Ты незаконно без ордера в футболке и обуви пробрался на мой балкон, а потом и в мою квартиру. Я защищалась. Откуда мне было знать, вдруг ты маньяк? Я сразу представился. Майор Чингаджгук? Правильно возмутилась Лилечка. Так что даже щёчки покраснели. Приврал немного. Это не преступление. А вот в соседней квартире могло бы случиться, если бы уважаемый адвокат всё-таки выстрелил. У него травмат, это не смертельно. Туда, куда он целился, смертельно, хмыкнул я. Жаль, что не попал, завелась пельмешка. Кому жаль? Мне не жаль. Громов, это лечится, снисходительно сообщила мне Лилечка и добила электричеством. Меня не берёт. Забыла? Очень бы хотела, но ты всё время напоминаешь. Привыкай ко мне, посоветовал я. Это надолго, ровно до того момента, как ты получишь желаемое. Думаешь, я не знаю, для чего ты на подвиги согласился? Завёлся, потому что тебе отказали. Предположим, в первой встрече так и было. Я боролся с рутиной и скукой, а в груди включился азарт и охотничий инстинкт. Желания имеют свойство сбываться. Сбылось и мое. Только не так, как я загадывал. Жизнь моя действительно обрела краски, но совершенно другого оттенка. Хреновый из тебя психолог, пельмешка, покачал я головой. Чингачгук. Станиславский бы голос сорвал, когда кричал «не верю». Так я и не Станиславского на свидание приглашаю, а тебя «сви-да-ни-е». У меня подвиг. Цветочек, и ты тоже в списке. Так что пока срок не истечёт, я ни ни. Даже если ты настаивать будешь. Кажется, я в тот момент обнаружил в себе мазохистские наклонности, но я всё-таки смог её удивить и на несколько секунд лишить дара речи, а себе дать пару минут прийти в себя. Врёшь ты всё. Она подпрыгнула на сиденье, надулась как мышь на крупу и скрестила руки на груди. смотрела строго вперед и выглядела очень забавно, нахохленная и недовольная. Я хмыкнул, снова возвращая все внимание дороги и пытаясь вернуть свои мысли работе. Тем более, что мы почти приехали. Я затормозил, припарковал машину прямо у подъезда, достал с заднего сидения свою папку с документами и велел. — Пойдем, будущий генеральный. Покажу, как... Тебе как работают настоящие профессионалы?